АСАГАО. На большом диагональном перекрёстке в районе Фудзисава, Конго, зажигается зелёный свет. Диагональный перекрёсток отличается от обычного тем, что на нём при переключении светофора происходит временная остановка всего автомобильного трафика, Так что пешеходы могут одновременно переходить перекрёсток во всех направлениях, в том числе по диагонали. Одна за другой проезжают машины в направлении с юга на север. Люди толпятся у обочины дороги, ожидая, когда переключится светофор для пешеходов. Осагао стоит примерно в 30 метрах от них у входа в большой книжный магазин. Следит за светофором, наблюдает за людьми. Мужчина высокий, худой, около 30. Нет. Мужчина крепко сложённый, около 20. Нет. Женщина нет. Мужчина низкорослый, около 20. Нет. Женщина нет. Мальчик школьная форма нет. Он ждёт свою цель. Светофор переключается. На перекрёсток выходит толпа людей. Они идут во всех направлениях, прямо, направо, налево, по диагонали. Сначала светофор начинает мигать, потом включается красный. Сигналы для машин становятся зелеными. А сагао прокручивает в голове временную последовательность. Ключевой момент, когда включается желтый, за мгновение до того, как включится красный. В этот момент машины едут быстрее, чем на зеленый. На жёлтом они давят на газ, забыв об осторожности и надеясь проскочить. Я думаю, что толкатель похож на камаитати, этого страшного хорька из старинных преданий. Камаитати демон йокай из японского фольклора. Наиболее часто описывается в виде трёх ласок с острыми как бритвы когтями, кружащихся в яростном вихре и обрезающих у встреченных на пути людей кожу на ногах. Первая ласка оглушает ничего не подозревающую жертву, вторая надрезает её плоть, а третья излечивает раны, и прежде чем человек успевает понять, что происходит, у него на ногах остаются только глубокие, но не причиняющие боли раны с кровью. Для чего Кама и Тати это делают, в народных преданиях не уточняется. Так ему однажды сказала одна женщина. Она хотела нанять толкателя на работу, А связался с ней, сказав, что он его представитель. «Кто-то случайно поранит руку или ногу», — сказала женщина, и сразу начинает кричать, что на него напал и Камаитати. Но на самом деле это был просто резкий ветер. Я думаю, что толкатель — что-то из этой же серии. Кого-то сбивает машина или кто-то бросается под поезд, а люди потом говорят, что это сделал толкатель. Так что, возможно, это просто выдумка. Люди часто совершают эту ошибку с Кама и Тати. Но раны — не вина резкого ветра. Обвинять во всём ветер — вот что значит заниматься выдумками. А Сагао сказал это женщине, и ей это не понравилось. Но если ей это не понравилось, она могла бы просто пойти домой. Но женщина стала спорить, задавать самые разные вопросы о толкателе, пытаться накопать информацию. Она рассердила Асагао. Он отказался от работы и ушёл. Но женщина упрямо пошла за ним, и ночью он столкнул её на дорогу, когда свет должен был переключиться на красный. Её сбил пикап, пытавшийся проскочить перекрёсток. Единственное, о чём жалел Асагао, так это о том, что он сделал это бесплатно. Мужчина, низкорослый, около сорока. Нет. Женщина нет. Мужчина полный около двадцати. Нет. Женщина нет. Женщина нет. Мужчина толстый около сорока. Взгляд Асагао фиксируется на мужчине, появившемся с левой стороны. Он проходит мимо. Серый костюм в тонкую полоску. Короткие волосы, широкие плечи. Асагао следует за ним. Мужчина направляется к перекрёстку и смешивается с толпой людей, ожидающих сигнал светофора. Осаго следует за ним. Он абсолютно включён в происходящее, но ему кажется, что его движениями словно управляет некая магическая сила. Светофор переключается с зелёного на жёлтый. Мужчина останавливается у края обочины. Машины едут справа. Чёрный минивэн, за рулём женщина с короткой стрижкой, детское сиденье сзади. Ещё не время. Следующая машина точно такой же мини -вэн. Сигнал переключается, машина бросается вперёд. ОСАГАО делает привычное движение правой рукой и касается спины мужчины. Звук столкновения. Виск шин, скребущих асфальт. Никто ещё не кричит. Шок очевидцев похож на беззвучный невидимый взрыв в вакууме. Асагао уже нет. Он уходит тем же путем, каким пришел, будто струясь в воздушном потоке. Слышит позади истошный крик «Скорую!», но он спокоен, и его сознание похоже на недвижимую гладь озера. Единственная мысль — смутное воспоминание о том, что когда-то, очень давно, он уже работал на этом перекрестке.